Плакать Настя собралась всерьез, со вкусом, надолго, но помешал телефонный звонок. Она вскинула мокрое, покрасневшее лицо и ступленно замотала головой, напоминая мужу «Если это Коротков, я сплю». «Да, добрый вечер», — голос Чистякова, отвечающего на звонок, был немного растерянным. «Это явно не Коротков». «Спасибо, и вас также. То есть, извините, воистину воскресе?» «Нет, не спит. Да, пожалуйста». Он протянул Насте трубку с выражением полного недоумения на лице. «Мухомор твой!» — произнес он одними губами. Настя схватила трубку, зажала ладонью микрофон и прошипела в ответ. «Он не мухомор, а никотин, балда. Мухомор — это у ментов». Сделала глубокий вдох, тыльной стороной руки, сжимающей трубку, вытерла глаза, пару раз хлюпнула носом и уже громко сказала, «Да, Назар Захарович, слушаю вас». «Христос воскрес, православная!» — задребезжал в трубке голос Никотина. «Ладно, не отвечай, все равно не умеешь. Я от тебя чего побеспокоил-то? Напомни-ка мне, как фамилия тех людей, у которых девочку убили». «Вы про соседей Шустовых?» «Ага, про них». «Лозинцевы». «А что?» «Да так, ничего». «А Шустова это еще вроде бы имена какие-то называла, не припомнишь?» Настя поднялась с пола и прошла в кухню, где на столе лежал открытый блокнот с записями. «Сейчас скажу».